Пилог. «А ну, брысь отсюда! Это моя кровать и моя женщина!» Гневно воскликнул Дэниел, грозя коту пальцем. Кристин бросал мстительные взгляды на мужчину и нервно дергал хвостом. «И учти, если опять испортишь мою обувь, то переедешь жить в чулан. Ты же помнишь его? О да, ты помнишь. Последнее предупреждение. И не смей подходить к детской». «Если увижу, что ты спишь в его колыбельке, то...» Кристиан не стал дослушивать угрозы, обиженно фыркнул и, гордо задрав голову, удалился. «Ты слишком суров с ним», — с улыбкой проговорила Мари, устраиваясь у мужа на груди. Знала, что он больше для порядка ругался, что пока никто не видит, чешет кота за ухом и ласково разговаривает с ним. А Кристиан милостиво все это позволяет. «Ты сыном таким будешь, мой строгий Дэниел?» Нет, мой сын будет умным, серьезным человеком, без всяких этих глупостей. Дэн, я согласен. Откуда ты знаешь, что я хочу спросить? Знаю, я согласен. Давай усыновим и девочку. Она приподнялась на руках, чтобы взглянуть в его родные глаза. Он убрал из-за уха локона, упавшие на лицо, и нежно провел по щеке. Мари! Прошептал он ее имя. Мари, она любила, как оно звучит из его уст. Мари. Текст читала. Я на Зимон.